Глава третья. О том, что все дороги куда-то доведут. Женщина добрая и тело мобильно, поступи ее величава, волос долог, и взгляд преисполнен покоя. Именно такая женщина будет плодовита. Несет она мир и отдохновение для метущейся души мужчины. Тогда, как иная, телесной немочью измождена и сама пребывает в вечном беспокойстве, и всякого, кто припадет к источнику ее женственности, он им наделяет. Наставление молодому евнуку. Дорога. Что сказать про дорогу? Протянулась она от одного края мира к другому, А главное, что совершенно непонятно, куда идти. То есть ворота вот имелись, уже не утопая в тумане. Тот вовсе взял и растаял, позволяя разглядеть и эти самые ворота, обвалившиеся посредине, и дорогу, что шла сквозь них, и куда-то туда, к заброшенному городу, и и сам этот город, такой близкий, опасный, но теперь казавшийся самым обыкновенным, развалина на что ли не видела. Брунгильда погладила секиру, успокаивая скорее уж себя. «И что делать станем?» – деловито поинтересовалась рыжая девка и поскребла масластую ногу. Нога была совсем не девичьей, да и... «Идти надо», – вздохнула Мудрослава и девицу за рукав дернула. «Куда? В город я совсем не хочу». Летица Латхемская села прямо на пыльную траву. Платье ее посерело, да и сама она, той же пылью, покрытая щедро, гляделась жалко. Ну, арица поглядела на небо, можно и не в город, от города. Дорога-то вон есть, и солнце стоит высоко. Что с того? Тетя Ники поправила венок из роз. Мы не знаем, откуда пришли. Стало быть, непонятно, куда выйдем, если пойдем по этой дороге. Логично, где-то там вдалеке высились горы, но были ли именно эти горы нужными, Брунгельда не знала. А если и были, то попробуй-ка до них добраться, не говоря уже о том, что перебраться надо. «Слушай», — рыжая повернулась к сестрице, — «а ты можешь там, не знаю, дракона найти?» — Думаешь, так легко найти дракона? — возмутилась Мудрослава. — Ладно, но хоть ворону какую. Ворон-то чаще встречаются. — И? — И пусть та взлетит, а ты посмотришь. Глядишь, станет, чего и понятно, — объяснила рыжая, платье одернув. — Чего? Если есть дар, надо использовать. И все посмотрели на Мудрославу. — Это не лишено смысла, — сказала Брунгильда, Осторожно и тоже присела, ноги ныли, и ведь не сказать, что прошли они много, хотя и не сказать, чтобы мало. Туман был, серый, и тени в нем, крики какие-то, вой, а главное, такое вот давно позабытое ощущение, что она, Брунгильда, потерялась и потерянную бродила, а потому, как знать, да и дальше идти придется, и значит, отдых — это правильно. «Здесь как-то не особо чисто», — заметила тетя теники поморщившись. «Отдыхай», — Брунгильда хлопнула по земле рядом с собой. «А то когда еще выпадет?» «Солнце вправду высоко!» Рыжая села на землю и спиной оперлась на ворота. «Новек оно в небе стоять не будет, надо определиться, потому что когда наступят сумерки...» Стало не по себе. Вспомнился вдруг опять туман его и, и я попробую. Мудрослава опустилась на колени, потом и вовсе села, закрыла глаза, прижала пальчики к вискам. Но ничего не обещаю, потому что договорить она не договорила, покачнулась, оседая на бок, и была подхвачена рыжей. Получилось? Спросила та у Брунгильды и почему-то шепотом. «Не знаю», — так же шепотом ответила Брунгильда, и все разом уставились на бледное лицо виросской принцессы. Летиция подползла поближе и прижала пальцы к шее. «Живая». «И так видно», — тетяники отстранилась. «Вон, глаза ходят». «Как и в тот раз». А на лице у неё это уже ориция и руку протянула, но трогать не стала, А ведь и вправду, будто узор проступает. Тонкие ниточки то ли в ног пополз, раскидывая хрупкие листочки, то ли кто невидимый рисовать взялся. Узор сложный, завораживает. Вот и цветы распустились, и... Мудрослава распахнула глаза. Зрачки ее расплылись, сделавшись черными, а из горла донеслось рычание. И оскалилась она совершенно по-собачьему. «Ты того!» — строго сказала ей сестрица. «Только не кусайся!» А потом добавила. «Она с детства кусучую была. Вот честное слово, помнится одного разу так угрызла, что шрам остался. Сам... Сама виновата!» — просипела Мудрослава, вцепившись в руку рыжей. «Нечего было пряник отбирать!» «А ты дразнилась!» «А ты?» «Может, хватит?» Тетя подобралась ближе и, уставившись жадно, спросила. «Что ты видела?» «Дракона». Мудрослава все-таки села и потерла глаза. «Пить. Воды не было, еды тоже и солнце. Права рыжая. Оно-то высоко, но тут такое. Моргнуть не успеешь, как покатится к земле, а там и сумерки лягут. С ним же выползут на свет божьи твари всякие, которые до того прятались» плохо летица взяла виоску за руки я кое что умею, но так это еще когда меня целительство обучать пытались вот и воду надо искать без нее долго не протянем на такой-то жаре И только тогда брунгильда поняла, что и вправду жарко так жарко, что лезвие секиры нагрелось там есть озерцо или пруд старый, грязный но не знаю, насколько можно пить. Мудрослава облизала пересохшие губы. Он придет. Не сейчас. Сейчас далеко она, но придет. Я позвала. И еще она помнила. бывало здесь, оказывается. Я и памятью ее воспользоваться могу. Не всей. И странно это, если с высоты все иначе. Так что, ты видела? Видела. Мудрослава подобрала ноги. Город видела. Он огромен, знаешь, куда больше нашего. И вообще, не думаю, что сейчас есть что-то подобное. Он одна часть совсем в развалинах, Еще что-то затопило море. Туда она не сунулась. Кто? Драконица. Боится чего-то. Неважно. Дорога эта, она, если за город, то недалеко идёт. Там, дальше. Мудрослава махнула рукой. Она обрывается. Провал в земле. А еще остатки моста. Может, древнего, может, не очень. Но пройти не получится. Потом горы еще. В горах нам точно не выжить. Не в таком вот. И замолчала. А если... Осторожно начала летиться. Просто не в сам город, а горам. «Нас ведь будут искать!» «Будут!» — голос ее прозвучал до крайности жалобно. Захотелось ответить, что все непременно, но правда-то в другом. Ворон, он, конечно, старый друг и больше, чем друг. Он был вторым отцом и захочет найти Брунгильду, не бросит. Но это он, а остальные? Их-то ничего не держит. Они могут вернуться домой». И все сделают вид, что ничего-то не случилось. Отец, может, погорюет, но но и подумает, что к лучшему оно. Ведь купец был и Никас. И как-то даже придется объясняться, почему так вышло с Никасом. Купец, небось, не поверит, что сам он виноват, что и вправду чернокнижием занялся. И вообще, будь Брунгильда жива, пришлось бы за Никаса виру платить. И купец, сколь бы не говорил он о дружбе, а момент не упустил бы. Ворона жаль. И себя тоже. Но не настолько, чтоб плакать. неуверенно тихо сказала Ариция. «Может, может, это тоже выход для них? Объявят там дома, что мы заболели и умерли. Траур значит Маму, конечно, жаль». Она вздохнула. И Летиция тоже, а потом обняла сестру и строго сказала. Мы еще живы. Именно. Меня тоже не особо ждут. Тетя поглядела на небо. Брат, конечно, захочет найти, но у него советники. Будут отговаривать. Глядишь, и отговорят. Хорошо бы, если бы отговорили. Хорошо? Возмутилась Мудрослава. Конечно. Степнячка поглядела на принцессу снисходительно. Я люблю своего брата, и я хочу, чтобы он жил долго, чтобы вернулся домой, к отцу, и чтобы, когда придет срок, принял из рук его золотую плеть, чтобы, чтобы взял себе жен много хороших, сильных, как она, и показала зачем-то на Брунгильду, отчего стало как-то стеснительно, что ли. «Как она?» — удивилась Летиция и за это удивление захотелось отвесить ей за трещину. «Сильная женщина — честь для мужчины, такая не выберет слабого», — спокойно пояснила тетя Ники. «Если бы брат на нее смотрел, но чужую невесту сватать нехорошо, недостойно, а вот если бы перестала быть невестой, он бы отправил своих советников и выкуп бы заплатил, добрый» лошадьми ли, золотом ли. Мой брат богат. Сватаешь, поинтересовалась рыжая. Сватала бы там, а здесь? Если они пойдут, то погибнут. Я такого не хочу, брату. Снова стало тихо, и тишина эта била по нервам. И еще, странно, она, конечно, сильная, но вот так, почему-то неудобно даже думать. А степняк этот, Брунгельда его помнила. «Невысокий, гибкий и да, пожалуй, что сильный, той особой мужской силой, которая чуется. Пошла бы она за такого?» «Пожалуй, что и пошла. А чего нет? В степи нет моря, но есть солнце и лошади, и была бы у нее своя семья, детки. Интересно, какие были бы дети? Хотя чего уж тут?» Брунгильда тряхнула головой. «В горах мы не выживем», — сказала она. Тут жарко, а там будет холодно. Очень. И кто умеет по скалам карабкаться? Тишина. Может, остаться тут? Ариция поглядела на ворота с подозрением. Вот верите или нет, мне туда совершенно не хочется. А кому хочется? Мудрослава вытерла сухой рот. Но и здесь тоже не вариант. Открытое место поддержала ее Брунгильда. «Тут, если кто нападет, не отобьемся. Да, и вода. Если кто и пойдет искать, вдруг... Ну, мало ли». В это не особо верилось. «Пойдет», — Летиция поднялась и тряхнула головой. «Повелитель! Этот, он, может, и не особо впечатляет, но показался мне человеком порядочным. Да и ты сама, тет, сказала, что он придет, обязательно. Значит, нужно его дождаться». «Слава, покажешь свое озеро?» И Мудрослава тоже поднялась. Где-то вдалеке раздался крик. Может, драконий, а может, конечно, и не совсем. Ричард хмурился. И вот, вот почему мужчины такие упрямые, а? «Нет, ты еще раз нет!» Сказал он строго, до того строго, что прям Захотелось перед ним в струмку вытянуться. Ты отправишься в город вместе со всеми и будешь ждать. Но... Послушай, пожалуйста. Вот когда он говорил так, у меня совесть просыпалась. Ксандр ведь прав. Он идет. Он все-таки воин, из рода Архак. А я нет, а в тебе кровь демона. Ричард перехватил мои руки и прижал к щекам теплые и смотрит так серьезно. И она просыпается. Ты ведь чувствуешь это, верно? Хвост раздраженно щелкнул. Чем ближе город, тем сильнее тьма, и тем сложнее станет противиться ее зову. Ксандр уже сталкивался с ней, и у него есть шанс устоять. А у меня нет? Знаю, что звучит глупо, что Что я не капризная девчонка, а взрослый разумный человек. С рогами и хвостом, но все равно человек. И, и надо вести себя по-взрослому. И вправду, чем я там помочь могу? Вдохновить на подвиг? Они и без того вдохновлены до крайности. Тогда что? Я ведь буду обузой. Я и в походы редко ходила. Оружие? Ножом столовым порезаться могу. Куда мне в проклятый город? К демону? К тому демону, что, быть может, ждет моего появления. И еще, Ричард прав. Эти вспышки гнева, эти противоестественные желания убить кого-то, оно ведь неспроста, а значит, мне правильнее будет держаться в стороне от того, что усиливает кровь демона, ярость демона. Иначе предсказание вполне может сбыться. Хорошо. Мне больно это говорить, и душа болит душа исходит кровью только вернись ладно я постараюсь и и не лезь вперед в конце концов кому нужны эти подвиги он кривовато усмехнулся драконов не дразни обещаю мне не нужны да и ничего не нужно ни сокровищ ни ни вообще ничего такого только сам вернись пожалуйста наверное я готова была бы Да все отдать. Рога, хвост и крылья огненные. Себя саму. Душу, если она у меня еще осталась. Жизнь в этом вот мире. Только бы он вернулся. Я действительно постараюсь. Ричард поцеловал мои ладони. А я поцеловала его. Вот так, при всех. Людей ведь во дворе изрядно и... и плевать. Пусть видят, что рыцари эти в белоснежных доспехах, что коронованный светозарный волосы которого растрепало ветром, и выглядел он именно тем, кем был, рыцарем без страха и упрека, идеальным. Пусть смотрят латхемцы, иверосцы, островитяне, что держались дружной вооруженной толпой, пусть. А ты постарайся. Просто дождись, тихо попросил Ричард. Обещаю, и ведь в тот момент... Я искренне верила, что сдержу слово. Что ж, с женщинами такое случается.